Роберт Шерман. Алиса в занавесе Аллану и Алисе нравились Барбара и Эрик. Барбара и Эрик были хорошими соседями. Барбара и Эрик были спокойными. Барбара и Эрик никогда не устраивали вечеринок, шумных вечеринок с музыкой и громкими звуками. Лишь однажды они устроили званый ужин, и Алан с Алисой знали об этом, потому что их самих пригласили. Это было так по-добрососедски со стороны Барбары и Эрика. Аллен и Алиса поблагодарили Барбару и Эрика, сказали, что им очень приятно, но они не могут принять приглашение. Сослались на какую-то выдуманную причину, скорее всего сказали, что не смогли найти няню для Бобби. хотя тот был хорошим мальчиком, и няне ему не требовалось. Настоящей причиной отказа было то, что они совсем не знали Барбару и Эрика. То есть они им нравились, даже очень. Они были хорошими соседями, но дружить с ними Алан и Алиса не хотели. Как добрые соседи они вполне их устраивали. Хорошие соседи – это всегда приятно. У Барбары и Эрика была собака, очень спокойная, почти такая же, как у Аллана и Алисы. Их взрослые дети приезжали к ним три раза в год, на Рождество и на дни рождения родителей. Эти визиты проходили без излишней помпы и шума. Иногда по выходным Алан видел, как Эрик убирает опавшие листья в саду перед домом. Они иногда делали это одновременно и каждый раз радовались совпадению. Эрик в знак приветствия махал рукой над изгородью. Алан делал то же самое, стоя на своей лужайке. Алиса, в свою очередь, улыбалась Барбаре в супермаркете. И когда Барбара выставила на продажу свой дом, Алиса и Алан не знали почему. «Привет», — сказала Алиса, встретив Барбару в очереди на кассе супермаркета. «Куда это вы переезжаете?» Барбара сказала, что Эрик умер, У Эрика случился сердечный приступ. Эрик умер уже несколько месяцев назад, и она больше не может переносить одиночество. Откровенно призналась, что одиночество сводит ее с ума. А потом расплакалась прямо там, перед Алисой. Так громко и пронзительно, что это было совсем не похоже на Барбару. Алиса сказала, что сожалеет, выразила Барбаре соболезнование, предложила носовой платок. Призналась, что они с Алланом и понятия не имели. «Как ужасно!» и «А мы-то и не знали!» Позже она сказала Аллану, что расстроилась. И как это они не заметили? Как эта смерть и все связанные с ней неприятности могли пройти мимо них, хотя все произошло меньше, чем в тридцати футах от их дома? Она сказала, что сами они, видимо, не слишком хорошие соседи. «Мы будем по ним скучать». Заметила Алиса, когда они все, Алан, малыш Бобби и даже собака, наблюдали в окно, как грузчики выносят из дома фрагменты жизни Барбары. "Наверное, будем", ответил Алан и плотно задернул шторы. "Они никогда не продадут этот дом, если будут действовать таким способом", сказал однажды за ужином Алан. Он был экспертом по продажам, фактически начальником отдела продаж. Конечно, номинально эту должность занимал старик Эллис, но де-факто Аллен и был начальником. Даже сам Эллис это признавал. «Первое правило продаж, — сказал алан это сообщить покупателям, что у тебя есть что-то на продажу. В этом деле нет места скромности и нерешительности». Хотя на лужайке дома, который они по-прежнему считали домом Барбары и Эрика, стояла табличка «Продается», Аллан говорил, что ее не очень хорошо видно. Ее установили под самым большим деревом, и она почти все время находилась в тени. С дороги ее вообще было не разглядеть. «Так его никогда не продадут», — заявил алан и с самодовольным видом начал резать картошку на своей тарелке, что означало разговор окончен, поскольку ни Алиса, ни Бобби, ни даже собака не собирались с ним спорить. Чуть позже вечером они с Бобби включили игровую приставку и сыграли в суперчемпионат по гольфу. Бобби играл за Тайгера Вудса, а алан за Джека Никлауса. По правде говоря, он предпочел бы играть за Вудса, но Бобби был хорошим мальчиком, сделал все уроки и без напоминаний помыл посуду, поэтому ему было разрешено сделать первый удар. В самый разгар игры Бобби заявил, что у него есть идея. Алан ответил «Вперед, чемпион!» Я весь обратился вслух. И Бобби предложил им вдвоем сходить и передвинуть табличку «Продается» на видное место. Так будет хорошо для всех, правда же? Правда, слово «видное» он использовать не стал. Алан обдумывал это предложение, пока в качестве Джека Никлауса загонял мяч в лунку. И потом сказал, что им не стоит беспокоиться по этому поводу – «Разве не здорово, что у них теперь нет соседей, и стало так тихо? Вот бы сюда так никто и не въехал. Пусть это будет их маленьким секретом». И Бобби, пожав плечами, сказал «ладно», а затем сравнял счет. Бобби действительно был очень милым и рассудительным ребенком. Товарищи по работе предупреждали Алана, что дети с возрастом могут начать грубить. Алан наблюдал за сыном, и хотя тому исполнилось уже 8 лет, ничего такого с ним не происходило. Бобби сказал, что их игра была лучшим, что случилось с ним за целый день, и Алану это очень понравилось. Иногда его можно было растрогать. Что его товарищи по работе могут знать? Может, Бобби всю жизнь будет таким? Именно в этот момент Аллан решил, что Бобби нравится ему не потому, что он его сын, а как личность. Когда сын станет старше, они будут вместе ходить в паб, чтобы распить на двоих пинту другую пиво. И это будет намного приятнее, чем с коллегами, которых он не особенно любил. А еще они с Бобби обязательно сыграют в настоящий гольф. Впрочем, Аллан ошибся. Дом был продан за неделю. Рано утром, еще до того, как Аллан ушел на работу, К дому подъехал фургон, и крепкие парни в униформе начали выгружать на лужайку перед входом коробки и мебель. Через девять часов, когда Алан вернулся с работы, они все еще были там, и Алиса наблюдала за ними из-за занавесок. «Надеюсь, ты не целый день здесь провела?» – спросил Аллен. «Конечно нет», – ответила Алиса и снова посмотрела в окно. Алан сказала она. «У них так много всего. Почему у них так много вещей? Как они втиснут все это в дом?» «Я хочу есть», — заявил Бобби как-то непривычно жалобно, и собака тоже начала скулить, выпрашивая еду. «Все в порядке, чемпион», — успокоил сына алан «Пойдем посмотрим, что там у нас в холодильнике». После ужина алан подошел к жене, по-прежнему стоявшей у окна. «Они скоро остановятся», — сказала Алиса. «Темнеет. Нельзя переносить вещи в темноте. Ничего же не видно». Люди в униформе выгружали из фургона роскошный честерфилдский диван, тяжелый и массивный. Грузчики долго мучились с ним во влажной летней ночной жаре. В конце концов они вытащили диван и поставили на лужайку рядом с тремя другими — черным, вишнево-красным и бежевым — Последним был такого мрачного оттенка, что его и бежевым-то было трудно назвать. Все четыре дивана были в пластиковых чехлах, совсем новые. «У них там все новое», — сказала Алиса. «Телевизоры, стиральные машины, акустическая система, все в упаковках. Как-то даже странно». «Так я и думал», — заметил Алан, «А что, наши соседи, как они хоть выглядят?» «Я их еще не видела», — ответила Алиса. «Я все время смотрю, но они еще здесь не показывались». «Хотя», — призналась она печально, — «я могла их пропустить». И повернулась к Аллану, в первый раз тех пор, как он пришел с работы, посмотрев на него извиняющимся взглядом, словно подвела его. Потом вздрогнула, вспомнив, что отвлеклась, и снова уставилась на соседский дом сквозь щель в неплотно задернутых шторах. — Наверное, — вдруг сказала Алиса, — мне надо туда сходить. — Почему? — Ну, скажем, — ответила Алиса, — отнести чашку сахара. — Зачем? — Так, по-соседски. — Им наверняка не нужен сахар, — сказал алан Смотри, у них целых четыре дивана и три телевизора с большими экранами. — Я все равно отнесу им сахар. заупрямилась Алиса, с трудом отцепилась от окна и поспешила в кухню. Алан пошел за ней. Она насыпала сахар в чашку, не самую лучшую. Ей не хотелось, чтобы соседи ее прикарманили, чашка ведь не самая удобная емкость для сахара, и она хотела получить ее обратно, но в то же время не собиралась попадать в неудобное положение. Если уж и придется пожертвовать чем-то ради добрососедских отношений, то пусть это будет чашка, которой она не так уж и дорожит». Основательно подготовившись, Алиса вышла на улицу и направилась к соседнему дому. Алан наблюдал за ней в окно. Он очень удивился, что зато короткое время, пока она пересыпала сахар, фургон уехал, на лужайке и в саду никого не было. Стало совсем темно. Алан увидел, как Алиса постучалась в дверь, подождала, а потом постучала сильнее. Увидел, как она закусила губу и стала ее жевать. Она всегда так поступала, когда не могла собраться с мыслями. Потом аккуратно поставила чашку на коврику двери и постояла еще, как будто именно так можно было привлечь внимание соседей. «Давай сыграем в гольф, пап! Разве не поздно?» «Пожалуйста, пап. Ну хорошо, только недолго. Можно я снова буду Тайгером Вудсом?» Алиса, наконец, вернулась домой. «Их не было», — сказала она. «Я так и понял». Она нахмурилась. «За кого ты сегодня играешь, алан «За Джека Никлауса», — ответил он. «А я за Тайгера Вудса», — похвастался Бобби. алиса снова подошла к окну и вскрикнула алан промахнулся в чем дело спросил он чашка ее нет хорошо сказал алан значит они были дома алиса надавила ладонями на стекло как будто хотела пройти сквозь него и оказаться чуть ближе как невежливо интересно кто они не пойму ответил алан почему это тебя так волнует Больше они об этом не говорили, а когда Алиса, бесшумно переодевшись в ночную рубашку, легла, то даже не пожелала мужу спокойной ночи. Аллан не мог понять, в каком она настроении. Она, как обычно, вела себя в спальне очень тихо, и это ведь не место для болтовни или шума. Романтика в отношениях никогда не была главным, даже в самом начале. И в первые несколько лет это немного раздражало Алана. Он подозревал, что где-то ошибся и упускает что-то хорошее, чему так радуются его коллеги. Тогда он стал приносить домой коробки шоколадных конфет и букеты. Алиса съедала шоколад, ставила цветы в вазу и никогда не выказывала особой благодарности. Просто временами бросала на него взгляд, как бы говоривший «А это еще зачем?». И он перестал